Добрая и тихая мать вздохнула Мирослава. Что доброе то доброе, а вот что тихая, не знаю. Однажды она удивила всех односельчан. Это случилось в 20 году. Возле самого села партизаны с саблями врубились в банду Гольчевского. Это была до зубов вооружённая свора, верховодил в ней учёный, жестокосердный главарь, который грозился вырезать большевиков до седьмого колена. Когда помчались огородами и улицами кони без пусадников, я с мамой вышел во двор. А к нам на взмыленном коне подлетает разгоряченный в битве партизан Михаил Очигирин, ты знаешь его. Он теперь в нашем районе председатель колхоза. И еще с улицы кричит мать Ригана: помоги раненым вынести полотна, перевязать раны. и соскакивает со своего воронова, ведет его на подворье, а конь даже шатается от усталости. Где ж я тебе полотна возьму? Сразу опечалилась мать. Все отдала то за пах, эту то за хлеб. А может где-нибудь завалялось? Беда хлопцам, лежат на белые гречихи, а гречиха уже красной стала. В хате мать бросилась к сундуку, да разве найдешь, что чего нет? Ну что ж, такое дело, склонил голову Чигирин. Придется богатеев обыскать, а так не хочется, чтобы на таком полотне была чужая брань до да нареканий. Подожди, Михайла! Вдруг спохватилась мать, застыла на какое-то мгновение, а потом метнулась к обрезам, встала на скамью и начала снимать рушники с икон. Ты что, добрая женщина? удивился, не поверил Чигирин. Ничего, ничего, успокоила его мать. На этом полотне не будет ни брань, ни нареканий, оно святых обвивало. Вот это да, широко раскрыла глаза Мираслава. В них входили далекие видения. И что же дальше было? Данила вздохнул. А дальше она все ждала батька. Ждала даже после того, когда шли слухи, что он убит, и голос ее с каждым годом грустнел и грустнел. Незадолго до смерти она как-то попросила меня, Данилку, спой мне песню о журавке, что ходит, та пирьячко ронит, а уж почему-то нынче не могу. Последний путь матери люди от хаты и до кладбища устлали цветами. Над ее крестом всегда висит рушник, и зимой и летом машет своими крыльями. Вот и думаю себе, что такое жизнь, за журилась девушка. А зачем вы перед фотографией матери поставили жито? Данила грустно поглядел на Мираславу. Потому что вся жизнь моей матери прошла в жите или возле жита, возле черного хлеба и на безхлебье. Так вот, наверное, возле житечка, на вспашке, на севе, на жатве пройдут и мои, и твои года, если конторы или замужество не уведут тебя от нивы и перепёлки в ней. Надеюсь, Это... не уведут, убеждённо сказала девушка и испытующе посмотрела на Данила. А для вас главное в жизни жито, перепёлка в нём да жаворонок над ним. Крестьянская доля. Задумчиво ответил Данила, и на вопрошающий взгляд Мирослава невесело улыбнулся. Это может показаться нудным или недалёким, как определил большой знаток параграфов и планов судейecъ Ступач. "Расскажите", шёпотом велел Мирослав и стал ближе к снапу. "С чего только начать?" "Мне и поныне кажется, и, наверное, всегда будет казаться, что сквозь мою душу, сквозь мои очи, сквозь мои боли и надежды прошла история крестьянской судьбы и печаль житейская, которая и до сих пор не может накормить людей. Это верно потому, что не успел загрубеть, хотя и немало видел грубого, даже жестокого в селе. Так вот, о крестьянской доле, о крестьянских надеждах. Убогими, страдающими, придавленными были они. Каждый день сердце хлебороба охватывал страх и перед податями, и перед нищетой, и перед силами природы. И только в песнях пробивался не такой уж и большой свет надежды, что у самого Бога можно выпросить счастье. Жыто на хлеб, пшеница на поленицы, а ещё гречки на варенечки. Как видишь, не так-то и много просили крестьяне у Бога. А теперь мы сами должны стать теми богами, которые вершат крестьянскую судьбу, выводят хлеборобы в мир большого урожая, в мир больших надежд и душевности. Ты не раз верно грустила, слушая песню о бедной вдове, которая засеяла своё поле, забарановала их слезами, полила. Так разве Не стоит посвятить свой век тому, чтобы ни слёзы, ни нужда, ни без хлебе, ни сгибали ни вдову, ни сироту, ни всю крестьянскую судьбу. Так я понимаю неписаный указ нашей державы. Так я понимаю и свой незаметный, но ревнусный труд. Данила беспокойно взглянул на девушку. Не подумает ли, что он какой-то болтун? и уже посмеиваясь над собой закончил, поэтому если учесть выше сказанное, не придется мне грубые крестьянские сапоги менять на модельную обувь. Хорошо сказали вы обо всем, кроме модельной обуви. О чем-то таком думала и я. Только все ли поймут вас, романтику вашу? Недоверчивый еще наш крестьянин. Ох, какой недоверчивый! Не всё, Мирославо, сразу приходит. Будет правда, придёт и вера. Лишь бы только ложь не взяла нас за горло. Кто бы из крестьян ещё несколько лет назад поверил, что их дети прямо в полотняной одежде в лаптях, а то и босиком пойдут в высокую науку. Будь моя воля, я из чистого золота поставил бы памятник тем людям, То есть большевикам, которые догадались по разверстке комитетов крестьянской бедноты посылать учиться малограмотную молодежь на рабфаки, а потом его институты. Там, как целену пахали, тяжело давалось нам наук, но мужицким упорством, бессонницей одолевали все и выходили в люди. Такого ни в каких Кембриджах и Оксфордах не бывало. Ты же не можешь представить себе, чтобы порог Оксфордского университета переступил парень в отцовской кире и лаптях. Мираслава бросила взгляд куда-то в даль, засмеялась. Тоже хорошо. А сами вы получаете радость от своей каждодневной работы, или тянете ее потому, что привыкли тянуть? Спрашиваешь, не черный ли я вол, что тянет свое ярмо? Эта мерка не для меня, потому что чувствую в руках жажду труда. Кажется, понимаю и радость поля, и радость хлеба, но не хутарянскую, где всё, даже бессмертное зерно, охраняется полупудовыми замками и собаками, а ту, от которой яснеют людские глаза и ширится надежды. Ты, конечно, слыхала старинную легенду о Ившан-зели, о безграничной любви к своей земле. Такая нова мне есть, это Евшан зелье. Такая любовь, от которой крылья на плечах рубашку рвут. А ты про подеремнного вала подумала? И искренне по мальчишески засмеялся. Засмеялась и Мираслава. Говорите, говорите, Данила. О чем же тебе еще? И кроме очень больших есть меньшие, только свои. радости. Это когда тиховейно сеется зерно и пробиваются всходы, когда маленькими корабликами плывет по полям молодой горох, когда звенит цветом и музыкой гричиха, когда девичьей рукой зовут кого-то к себе метелки проса и когда стоит тихий звон созревшей нивы. Каждый день в широком поле. Чем ты меня волнует, радует, потому что сросся, сроднился с ним. Я недавно услыхал крылатые слова нашего большого учёного об учёных. Мы должны стоять на глобусе. Вот и крестьянство наше тоже должно стоять на глобусе, обсеивая мир зерном жизни. Так ты верно догадываешься, что у меня есть чем жить. И романтики тоже есть, чем жить, хотя и её, и христианство не милуют демагогию и недоверье мелкотравччах деятелей. И нахмурился, вспомнив что-то своё, умолк. Нахмурилась и гостья, приложила руку к албу и тихо, не обращаясь ни к кому, спросила: "Почему так часто мелочность, угроза или на шёпотание?" подавляют великое мы земле хлебу весь труд всю душу отдаём а ещё должны оберегать душу от тех которые не любят ни земли ни хлеба роба только с подозрением приезжают и с подозрением уезжают учёные говорят в сердце человека есть два предсердия и два желудочка но ещё не перевели시 такие экземпляры у которых есть по четыре желудочка Вот они и съедают ими, что могут и кого могут. Вы не боитесь, что нашу высокую романтику может задушить чересчур ретивый бюрократ? Для этого он и хозяйственными расчётами козернёт, и соответствующими цитатами блеснёт, и правдоподобием прикроется. Данила невесело удивился, невесело усмехнулся. Философ ты мой с золотыми косами. Мирослав не растерялся. Если вы меня так великолепно окрестили, то ответьте на один приземлённый вопрос. Хлопец поклонился и шутливо, как испанские гранды в пьесах, провёл рукой у самого пола. Охотный сеньорит. Тогда скажите, многоуважаемый товарищ председатель, к которому прилетают гости даже из области, почему в вашей хате до сих пор нет пола? Любовь к старине, патриархальности, к обожеству не может быть любви. Это не ответ и отписка, а теперь ответ, уже серьезно сказал Данила. Я тогда настилею похучей живицую пол с прожилками, с гнездышками сучков, что так хорошо смотрит на тебя, когда в селе не останется ни одного земляного пола, ни одного. Вот как? на смешливо хмыкнула Мираслава. Тогда продолжайте свою мысль и про хату. и продолжил